Глава шестнадцатая «Могу с уверенностью заявить, что его жизни в данный момент определенно ничего не угрожает», твердо произнес Леонид и развеял диагностическое заклинание. «Согласен», — кивнул я, глядя на мирно посапывающего во сне деда Рязанова. «Фух», — не сдержавшись, облегченно выдохнула Алиса. Я покосился на сестру и мягко улыбнулся. Она улыбнулась мне в ответ и одними губами прошептала Спасибо. Но я также могу сказать, что еще как минимум четыре дня ему нельзя напрягаться, изрек Вавилов, не сводивший глаз со своего пациента. Я причемно вздохнул и кивнул. И с этим я тоже согласен. А, -а, -а, а! вдруг выкрикнул граф Рязанов и открыл глаза. «Что? Кто?» Он подался вперед, пытаясь встать, но мысли с Леонидом одновременно надавили ему на грудь и прижали к кровати. «Опять вы? Что вы творите, а? Сколько можно?» заверещал старый граф. «Деда!» Во все горло рявкнула Алиса. Граф Рязанов заткнулся и уставился на внучку. «Алиса!» Пробормотал он и улыбнулся. «Рад тебя видеть!» «Как и я тебя!» хмуро проговорила Алиса. «Но мне очень не нравится, что ты не выполняешь распоряжения своих врачей. Тебе велено отдыхать, а не скакать по кровати». «Скакать по кровати?» – изумленно повторил он вслед за внучкой и покачал головой. «Что за слова? Общение с Александром дурно на тебя влияет!» «Ей до этой встречи с ним была такой. скрестила руки на груди сестра. Дед нахмурился и обвел нас взглядом. «Это что за бунт, а? Григорий, помоги мне встать!» Он властно уставился на своего старого друга, а по совместительству личного помощника и дворецкого. Но тот даже не шелохнулся. «При всем уважении, ваше сиятельство, вам положен отдых», – степенно произнес старый дворецкий. «О боги!» – пробормотал дед, обреченно закатив глаза. А затем, решив, что мы расслабились, резко рванул вперед. Но мы с Леонидом его быстро поймали. «Не хочу разляживаться! Дела не ждут!» — запротестовал граф Рязанов. «Ты упертый, как баран!» — хмуро произнес я, удерживая буйного деда. «Саша!» — возмутилась Алиса. «Ну нельзя же так про дедушку! Не баран, а овен! Это у него по гороскопу!» «Да оно и видно!» — проворчал я, глядя на графа Рязанова. «Пустите!» — крикнул он и дернулся, что было мощи. «Нет!» — ответил я, удержав его. Наши взгляды встретились. Что не говори, о цвет глаз и взгляд у этого вредного деда точно такие же, как и у меня. «Я, может быть, и отдохнул бы с радостью», — проговорил он серьезно. «Да вот род мне на кого ставить. Мне несовершеннолетнюю же девчушку за главного ставить». «Алиса прекрасно справляется с управлением рода», — парировал я. «Не спорю, она у нас умница. Да вот кое-кто справился бы лучше». Забавно, что старый хрыщ совсем не стесняется говорить на такие темы в присутствии Леонида. Сквозь сон слышал наши разговоры с Вавиловым и понял, что ему можно доверять. «Вот выздоровеешь и будешь справляться лучше». Не отступал я. «Сделай, что должен, Саша, и тогда я с радостью поваляюсь недельку на больничной койке». «Как же ты меня достал!» – вздохнул я. «А ведь ты только что пришел в себя». «Ты достал меня не меньше своим грёбаным упорством! Не нужно тебе ворошить прах пожарских! Ты, Рязанов!» «Достал!» Вздохнул я и потянулся к его лбу рукой. «Хе!» Радостно усмехнулся дед, поймав моё запястье. Всем своим видом старый граф сейчас демонстрировал свое превосходство. Типа просчитал мой следующий шаг и переиграл меня. «Вот только я переиграл его переигрывание!» Вокруг моего запястья вдруг закружился режущий ветер, дед обдернул руку, ну а я коснулся его лба и влил в голову старика мощный поток маны. Капец, он ведь еще и голову защитил, если бы я влил меньше те же объемы, что и в прошлый раз не смог бы пробить защиту. «Почини ему руку, пожалуйста», — кивнув на вырубившегося деда, попросил я Вавилова. «И усыпи его уже на неделю». «Вряд ли получится», — мотнул головой целитель, принявшийся закрывать свежие раны графа. «Его сиятельство с каждым днем все сильнее и сильнее». «Но тогда усыпи настолько долго, насколько сможешь», — хмуро произнес я. «Чтобы он спал, а не вредил себе. А то если он продолжит дергаться, пока полностью не восстановится. Я могу ведь и не сдержаться, и случайно прихлопнуть этого упертого барана». «Саша!» — возмутилась Алиса снова. «Ну, вино, а не баран! Овен! Не надо так сильно грубить дедушки!» «Да понял я!» — выдохнул я, глядя на улыбающегося во сне старика. «Понял!» Из больницы в квартал Рязановых мы отправились вместе с Леонидом. Заранее договорились наконец-то провести лечение барону Измайлову и бывшему капитану Антохину. Тетушка уже дожидалась нас в квартале, так что приступили к делу сразу. И уже через пару часов мы с Леонидом, довольные проделанной работой, сидели в малой гостиной и пили чай, обсуждая предстоящий поход в проклятые земли. Нюансов хватало, но дважды одаренные из вольного отряда звезд, название которого Леонид решил сократить до аббревиатуры, должны совсем справиться. «Ну ладно, до завтра». Закончив обсуждение предстоящего похода, я проводил Леонида и пожал ему руку. Следом меня ожидала другая планерка с сестрой и графиней Распутиной. Так как тетушка задерживалась, у нас с Алисой выдалось несколько минут поговорить наедине. «Ты уверен, что тебе нужно идти туда сегодня?» – спросила Алиса. Хоть мы и были в гостиной вдвоем, на кресле сестра сидела с идеально ровной спиной и грациозно держала чашку с чаем двумя пальцами. Такая манерность наедине со мной выдавала ее напряженность. «А почему нет?» – пожал я плечами. «Нам нужно утвердиться с планом дальнейших действий». «Но далеко не факт, что ты сможешь реализовать этот план», – проговорила она, пристально глядя на меня. Было в ее взгляде что-то тяжелое, так что я решил спросить прямо. «Почему?» «Потому что у тебя поход в эти твои проклятые земли», – проворчала она. «А Леонид сказал, что вряд ли сможем еще раз усыпить деда. Понимаешь?» «Ага», — говорил он такое, когда мы ехали из больницы, — «было дело». «Намекаешь на то, что дед проснется и возьмет бразды правления в свои руки?» — усмехнулся я. «Именно», — серьезно произнесла сестра, — «если ты не сделаешь то, что он хочет от тебя». Он зацепился за слово. Сестра поджала губы и отвернулась. «Не буду спорить, что я очень хотела бы того же, что и деда», — проговорила она, не глядя на меня. Чтобы ты стал рязановым и возглавил наш род, тогда дед сможет отдохнуть и просто иногда участвовать в битвах. А Род будет стремительно развиваться. Она замолчала, чувствовалась некая недосказанность. Но поторопил ее я. Но еще больше я хочу, чтобы ты был счастлив. Выпалила сестра, глядя мне в глаза. После всего, что ты пережил, ты достоин самостоятельно выбирать свою судьбу, свою фамилию. К тому же. она снова поджала губы и тихо продолжила. «К тому же ты говорил, что в любом случае останешься мне братом, а нашему дедушке, видимо, внуком». Последние слова она произнесла совсем уж тихо. Я поднялся со своего места и, подойдя к креслу Алисы, крепко обнял ее. «Все верно, Алисушка. И как раз потому, что этот ворчливый баран <къех> овен, не чужой мне человек, как и ты, и ратники Рязановых». «Я как минимум хочу разработать план победы в войне с Эпштейнами, в идеале и вовсе поучаствовать в его реализации». В коридоре послышались знакомые шаги. Я улыбнулся сестре и вернулся на свое место. Через несколько секунд в гостиную вошла графиня Распутина, и уже втроем мы обсудили ход войны с Эпштейнами. «Если вкратце, военные действия толком и не ведутся», Эпштейны потеряли много своих ратников на землях распутиных в первый же день войны. Сейчас, по данным наших СБ, Эпштейны активно укрепляют оборону своих объектов, спешно ищут новых ратников и, что хуже всего, наемников. Хуже, потому что денег у Эпштейнов довольно много. Хотя мы и на этом поле боя нанесли им ощутимый урон, когда мстительный коптер начал переводить деньги со счетов Эпштейнов на благотворительность. И все же Эпштейны хоть и потрепаны, но до сих пор весьма опасны. Правда, они приостановили наступательные действия, и это для нас плюс. А еще Распутины с ними до сих пор торгуются насчет выкупа Давида и Эпштейна. Распутина заломили чересчур огромную сумму. Эпштейны же не захотели так сильно обогащать своего противника. Возможно, будь Давид наследником, Эпштейны заплатили бы озвученную сумму. Но на Давида им столько денег жалко. С другой стороны, в текущей ситуации член главной семьи Эпштейнов в качестве заложника служит для Распутиных дополнительным щитом. Не очень красиво, но приемлемо в условиях войны, особенно с таким бесчестным противником. В итоге сейчас сложилась благоприятная ситуация, чтобы нападали мы. И вот тут главный затык. Для меня было бы лучшим решением, если бы оба графских рода стали бы давить Эпштейнов в Москве и Подмосковье. Но Распутины мне дали понять, что так сильно они рисковать не готовы. И вообще больше всего из активов Эпштейнов их сейчас интересует крупная алхимическая лаборатория с новой линией производства, расположенная в Угличе. Территориально она расположена гораздо ближе к имению Распутиных, а значит, в дальнейшем Распутинам будет проще ее удержать. Не могу их винить в этом. Да, в идеале было бы здорово сокрушить Эпштейнов в Москве и заставить капитулировать. Но на нашей стороне уже два графских рода. обороной Эпштейны сражаются в одиночку. Так что разобрать под ноль их имущества нам не дадут. Если бы только одни Распутины одолели их, тогда да. Но сейчас это невозможно. С другой стороны, сами домоседы Распутины имеются в виду без моей помощи. не смогли бы заставить Эпштейна капитулировать, если бы сражались в одиночку. И сейчас, получив от графини Распутина все актуальные сведения о военных делах ее рода, я подтвердил, что вечером собираюсь отправиться на разведку. Ну и пошел готовиться к предстоящей вылазке. Надо бы уже получить водительские права. Это странно выходит. Я научился управлять местными транспортными средствами, но не могу сесть за руль официально. А между тем обучение мне далось довольно легко. В моем прошлом мире после апокалипсиса автомобили собирались всего, что плохо лежит. В итоге машины стали гораздо более тупыми, чем те, которыми мы пользовались до пришествия демонов. И пусть даже поглупевшие тачки моего мира все равно по уму превосходят местные раритеты. Я и с местными справился. Тут главное сцепление не бросать, а все остальное мелочь. Так что если брать машину или мотоцикл с автоматической коробкой передач, то я смогу ездить на них даже с закрытыми глазами. Хотя ладно, с закрытыми глазами не смогу. Автопилота толкового в этом мире на средствах индивидуальной мобильности пока нет. Примерно об этом я думал, когда ехал на байке, сидя за спиной ЕГИ. Чуть впереди на похожем мотоцикле ехал кот. И изначально я думал отправиться на разведку с ним вдвоем. Но все же мне очень хотелось взглянуть на скрытницу из ВОЗ, ВОЗ, своими глазами. Как она будет действовать в боевой обстановке? Правда, тут есть один нюанс. Все бывшие ведьмы и ведьмаки сражались раньше только против монстров. Для многих из них дело принципа не сражаться против людей. Я это учитывал, когда предлагал Дарье Ягодиной поучаствовать в сегодняшней вылазке. «Наша цель ведь разведка», — серьезным тоном спросила тогда девушка. «Да, но, сама понимаешь, во время вылазки может случиться всякое». Я протянула она, а затем решительно кивнула и ответила. «Да, я понимаю и согласна поучаствовать. Вы многое сделали для Клима и Танка, и для остальных ребят тоже». Я хочу хоть чем-то отплатить вам за это». На этом мы порешили. И вот сейчас посреди ночи мы едем на юго-восток от Москвы в сторону Раменского. Там у Эпштейнов расположено их крупное фармацевтическое производство. Там же недалеко от производства целый квартал, в котором живут сами Эпштейны, их вассалы и ратники. Когда я говорю о скопленных в Москве силах Эпштейнов, разумеется, имею в виду и предместье Раменского. из которого они могут очень быстро подтянуть резервы. Так-то у них и в Новониколаевске, например, есть свои ратники, да и во многих других городах, где ипштейны ведут бизнес. В самой Москве, к слову, у них тоже есть бойцы, но их не так много, как под Раменским. Едущий первым кот начал тормозить и свернул с трассы. Мы последовали за ним. Метров пятьсот мы проехали по проселочной дороге. Затем погасили фонари и заглушили моторы. Оказавшись в лесной темноте, я снял мотоциклетный шлем. Под ним у меня была черная балаклава, скрывающая лицо. Оба моих спутника были одеты так же. «Коптер, мы на месте». Через микрогарнитуру я связался с бароном Прозоровым и повернулся к ЕГЕ. Девушка молча запустила небольшой бесшумный дрон-невидинку. невидимку — отозвался барон. «Дай мне пять минут». Уложился коптер за 3 минуты и 40 секунд. Не обнаружив никого в округе, он повел нас через лес в сторону фармацевтического завода Эпштейнов. Задача у нас была проста. Все смотреть и понять, сможем ли мы взять завод штурмом. Или, может быть, стоит брать штурмом их квартал? А может вообще штурмовать это место дурная идея, и лучше не напрягаться? В поиске ответов я очень сильно рассчитывал на свое поисковое заклинание, благодаря которому смогу прикинуть количество, а главное – качество местной охраны. Плюс у нас были кое-какие заготовки, которые необходимо оставить врагу перед штурмом. В общем, рабочая вылазка, не предвещающая никаких особых сложностей. Незаметно походить вокруг и… «Всем стоять!» – резко произнес я. Кот и яга тут же приготовились к бою. «Без паники», — быстро произнес я. «Коптер нам ведь прямо?» «Так точно», — напряженно ответил барон. «Хм», — задумчиво протянул я. «А что справа от нас?» «Ничего, кроме леса. По крайней мере, так должно быть. Проверить?» «Я сам», — велел я. «Вот, Ега, оставайтесь здесь». Я бесшумно свернул влево и быстро скрылся в лесной темноте. Удивительно, что я посреди лесочка почувствовал мощные потоки воздуха, идущие прямо из-под земли. И если это то, на что я рассчитываю, Эпштейнам явно придется не сладко.